Голова 75 Непреодолимая мощь. Холл заполнило эхо от ударов мечей. Звук сталкивания меча Фран с мечом скелета. Кажется, ничего особенного, но чем больше смотришь, тем больше это зрелище захватывает. Это было похоже на битву легендарных героев. Тем не менее, по характеристикам Фран неизбежно проигрывала, в то время как их мастерство было на одном уровне. Постоянно подымая уровень магии умений Фран, я поддерживал ее и обеспечивал равность поединке. Кроме того... На то, что битва не сдвигается с мертвой точки, есть своя причина. В первую очередь, чувство вмешательства, шестой уровень. Из-за этого, даже используя чувство магии, я не могу определить точное расположение магического камня. Первый план, использовать телекинетическую катапульту, нанести неожиданный смертельный удар, провалился. Можно, конечно, кромсать ногад, но... Опять восстанавливается! Крикнул я. Ха, ха. Кроме того, проблема в том, что этот скелет является стражем подземелья. Похоже, пока он в его пределах, то очки жизни и магии непрерывно восстанавливаются. Я не восхищение от продолжения необдуманных ресурсов затратных атак на противника с такой мощной способностью к восстановлению. Но если он узнает о атаке телекинетической катапульты, то в критический момент сможет отбить атаку. То есть нужно уничтожать его напролом. Вот только. Еще одна проблема. Пассивный магический урон уровень шестой. Как понятно с названия, это нападающее умение, которое автоматически наносит магический урон противнику. Так как оно пассивное, эти атаки никак не влияют на движение самого скелета. Часто оно и вовсе атакует в тот момент, когда нам удается оглушить противника. Кроме того, довольно сильно атакует. Оглушение в момент получения урона может стоить нам жизни. Обороняясь, нам удалось аннулировать урон, усиливая магическую стену. Благодаря этому мы могли защититься не только от пассивного магического урона. Но разве же это поможет? Ко всему прочему, количество так тяжело заработанных очков развития все уменьшается. Х! <скох> это взаимоуничтожение длится уже 10 минут. Время от времени среди звуков удара сталь об сталь слышался более пронзительный. Похоже, это был звук от сопротивления мгновенной смерти, то есть магический имический лето активировал свой навык смертельного взора, пытаясь нанести смертельный удар, а божественная защита черной кошки успешно отбивал эту попытку. «Спасибо, старик Голус! Будем в аресе! Буду сколько угодно угощать тебя выпивкой!» Но несмотря на аннулирование мгновенной смерти, обстоятельства для Фран были неблагоприятные. Ведь противник бессмертный, не знающий усталости. И физически, и психологически, чем дольше тянется бой, тем для Фран сложнее. «Фран, наверное, в голове!» – выкрикнул я. «Ага!» Оставив нападение на Фран, я наблюдал за скелетом, пытаясь определить местонахождение магического камня по его движениям. Наверное, из-за отсутствия чувства боли и мгновенного становления, противник сражался не особо защищаясь. Но вот только атаки, направленные на голову, отбивал со всех сил. «Твоё бессмертие стало твоим противником!» — сказал я. «Ха!» <связь> Тем не менее, так просто ударить по критическому месту враг не позволит. Атаки стали жёстче с обеих сторон. Фран, выдерживая урон, нацелился на голову. Скелет, откинув защиту всего, кроме головы, сосредоточился на контратаке. «Фу!» <связь> «Не уделяй всё своё внимание только на Фран!» «Уруси!» «Ка!» Уруси, не принимая участия в суетливой битве, стоял на прикрытии. Поэтому во время битвы он, покинув свой пост, незаметно зашел в тень. Высунув в стене только шею, он вцепился скелету в ногу, чем помешал его движениям. «Мастер! Сейчас!» И использовал козырь, который прятал все это время. Ультра-короткая катапульта. Каким бы сильным ты ни был, телегинетическую катапульту с такого расстояния тебе не остановить. Даже если ты успеешь среагировать, твои движения ограничены. По крайней мере, так должно было быть. К! В момент, когда мы уже были уверены в победе, все тело скелета ярко засияло и нас откинуло. Чтобы оценить ситуацию, я быстро осмотрелся. Противник! Ва! Фран! Фран! Закричал я. Он двигался так быстро, что казалось будто исчез. В следующий момент я видел, как он ударил Фран. В мгновение она достала свой меч с люзерным огнитом, но удар выбил его из рук. Я со всех сил помчался к Фран. В этот момент скелет уже атаковал. Ей удалось вернуться, Но трагический исход — это всего лишь вопрос времени. Прошел на миллиметр от цели. Когда я один, манивелировалась никакая, так что враг легко парировал. Но мне удалось выиграть время, чтобы Фран могла подняться. «Можешь идти?» — спросил я. Только я успел кое-как залезть Фран в руку, как скелет продолжил нападение. Среднее исцеление! Черт, из-за того, что магическая стена продерживается дольше обычного, магической энергии почти не осталось. Неожиданный и, казалось бы, невозможный приплыв энергии противника. Ничего не скажешь. И это не все, что происходит. Оценка. Семейство легендарный скелет-боец Маг. Дух. Демонический зверь. 24 уровень. Настоящий статус. Страж. Раскрыт потенциал. Очки жизни 1229 из 1663. Магия 988. Сила 637. Раскрытие 1137. Выносливость 713. Раскрытие 1213. Проворность 436. Раскрытие 936. Интеллект 289. Раскрытие 789. Магия 521. Раскрытие 1021. Ловкость 550. Раскрытие 1500. Что? Все характеристики плюс 500? Сила, выносливость, магия, ловкость — уже больше тысячи! Да он же читер! В статусе сказано, что потенциал раскрыт. Так это работа дополнительного навыка раскрытия потенциала. Раскрытие потенциала — усиливающая способность к раскрытию потенциала носителя. Так как потенциал раскрывается искусственным образом, потребляется жизненная энергия носителя. Кроме того, требуется компенсация, которая может быть разной в зависимости от носителя. Действительно. Очки жизни скелета стремительно падает. Но с такими темпами Фран истощится быстрее. Черт, Какая силище! Принимая удар, я чуть не вылетел из руки Фран. Если бы не телекинез, то не сдержался б. Восприятие тоже увеличилось. Напавший в тени Уруси тут же был повержен. «Беги, Уруси!» – закричал я. Уруси, собрав с последние силы, просочился в тень. Хорошо, что не случилось. Вражеские атаки не должны навредить ему. «Обращение бессмертного!» В этот момент послышался голос Жана. Магия преисподняя, уничтожающая бессмертных. Магия высшего класса способна превратить в хлам даже высокоуровневых бессмертных. Но... Защита от магии ведь тоже поднялась. Скелет даже не среагировал. Все-таки моя магия здесь не работает! Ха! Очки жизни Фран, который продолжал сражаться, почти не осталось. Незаметно мы были загнаны в угол.